Олесь Бузина. Революция на болоте. Как быковала Украина. 26 января по восточному календарю начался год быка, памятный для нас такими вехами, как 1709, 1937 и 1985. Что общего между годом Полтавской битвы, началом Великих репрессий и Горбачевской перестройкой? И что ждет Украину теперь? Для нас год быка важен вдвойне, ведь Украина расположена еще и под знаком тельца, того же бычка. Как любой бык, она любит жевать вкусную травку, ни во что не вмешиваться, а взрываться гневом, только когда уж очень достали. Такое терпеливое, с ленцой животное, способное совершать трудовые подвиги, только если его запрячь в ярмо. Неудивительно, что в украинском фольклоре так много поговорок о представителях этого племени. «Ласкавый таля две матки ссе», «Хибары вудь волы, як я слаповни», и даже «Хрестоматийная» из Степана Руданского. «Чого ж вы стали, гей волы?» Для восточного календаря характерен 12 цикл. Раз в 12 лет каждый год, помеченный именем определенного животного, возвращается. Я уже писал об украинском роке года крысы, теперь пришло время разобраться с быком. К сожалению, историю у нас всегда преподавали выборочно. Одни факты в связи с политическими причинами раздували, другие старались не вспоминать вообще. Каждый правящий режим с помощью науки о прошлом стремился воспитать себе покорных граждан, которых после соответствующей идеологической обработки еще совсем недавно называли сознательными, а теперь сведомыми. Каких-нибудь 25 лет назад школьников и студентов задалбывали лекциями о руководящей и направляющей роли КПСС. А теперь о выдающемся вкладе головорезов УПА в развитии демократии. Меня же интересует история, как она есть, без пробелов. Я люблю залезать туда, куда не ходит обычная школьная программа. Географически Украина расположена на стыке трех цивилизаций. Западной европейской, православной и восточной мусульманской. Все они буквально переплелись на нашей земле. Большая часть Украины сейчас входит в православную цивилизацию. Анклавом Запада можно считать только греко-католическую галичину. Мусульманский плацдарм в Крыму после депортации крымских татар при Сталине вообще на время угас и стал восстанавливаться уже на наших глазах в конце 80-х. Теперь его невозможно не заметить. Достаточно проехаться по Крыму и увидеть поднявшиеся за последние годы минареты мечетей в селениях вернувшийся татар. Баланс этих трех сил не стоек. Он меняется на протяжении времени. Скажем, в первой половине 17 века наступление вела западная цивилизация, духовный глава которой, римской папа, руками католической Польши, стремился уничтожить православие. Тогда... Силой насаждали униатство, православные храмы закрывали, а Богдану Хмельницкому, чтобы переломить этот процесс, пришлось прибегнуть к помощи мусульманского крымского ханства. После этого православная цивилизация долгое время преобладала. Ей удалось отвоевать все утраченное. Причем нужно заметить, что на землях нынешней Украины именно эта духовная сила исконная. Крым был православным еще задолго до появления там первых татар, во времена Византии, а Галичина, как и вся Русь, приняла свет христианской веры из Константинополя, а не Рима, и долгое время считалась столпом православия. Эти три силы не всегда находятся в состоянии открытой войны. Они часто пытаются мириться, вступают в династические браки, а потом снова ссорятся, создавая причудливые союзы то православные и католики вместе мочат мусульман, а то, наоборот, схлестываются друг с другом и зовут Магомета на помощь. Все это интересно и безопасно наблюдать в ретроспективе, но так как цивилизационное противостояние принадлежат к так называемым «вечным конфликтам», то конца им не видно. Но именно в год быка противоречия достигают высшей формы, оборачиваясь очередным символическим событием. Полтава закрепила раскол Украины. Иногда бодаться приходится в буквальном смысле рогами. Тогда дело доходит до решающих битв. В бычий 1709 год Петр I не просто разбил Карла XII под Полтавой. Его победа остановила наступление Запада в восточном направлении и в то же время закрепила раскол Украины под Днепру. Сил, чтобы вернуть правобережье, не хватило. Оно осталось за поляками. По сути, им пришлось расплатиться с Польшей за то, что у власти в ней прошведскую партию Станислава Лещинского сменила прорусская партия короля Августа Сильного. Но конфликт все равно продолжал тлеть. И разрешил его очередной год БК, 1793. Это год так называемого второго раздела Речи Посполитой. 27 марта последовал царский манифест о присоединении к Российской империи правобережной Украины. Вернувшись в Средневековье, мы обнаружим еще более удивительное совпадение. А когда, хочется спросить, началось противостояние Руси и Запада? Тайны брачных союзов Руси с Европой. Пока Русь была сильна, открыто ее никто не смел трогать. Сильного лучше соблазнить, чем вступать с ним в драку. Все помнят о том, что Ярослав Мудрый был сватом половины Европы, отдавая своих дочерей за западноевропейских королей. Мы не знаем подробностей организации этих брачных союзов, но, думается, они происходили не без благословения римского папы. Правители Франции, Венгрии, Польши находились под его влиянием. Брак короля – государственное дело. Советоваться с главой западной церкви наверняка было нужно, а его устраивало сближение Руси с Европой. Чем ближе к Риму, тем дальше от Константинополя. Сегодня дочерей отдадут, а завтра, глядишь, станут верными сыновьями католической церкви. Именно в год быка 1049, Анна Ярославна приехала во Францию и стала супругой короля Анри I. В другой год быка 1109, Политика таких брачных союзов и закончилась по большому счету. Тогда в Киеве умерла несчастная жена германского императора Генриха IV, Евпраксия Всеволодовна, известная в Европе под именем Адельгейды. а за закулисье этого брака известно все. Его организовал папа Клемент с целью объединения православной и католической церквей. Объединение не вышло. По разным причинам. Кроме Климента, в католической церкви в это время был еще один папа, его соперник, а объединяться с такой погрязшей в разврате церковью было как-то не с руки. К тому же сам император Генрих оказался извращенцем и сатанистом. В своем замке он служил черные мессы во славу сатаны и принуждал участвовать в них супругу. Особенное удовольствие сластолюбцу доставляло наблюдать, как его законная жена Евпраксия публично совокупляется с рыцарями из его свиты. Сейчас бы это назвали первым лучиком грядущей сексуальной революции. Но киевская княжна, которую выдали замуж 17-летней, таких передовых европейских идей не выдержала и сбежала на Русь. А там ушла в монастырь и до смерти замаливала грехи. Оказалось, что между западной и восточной духовностью все-таки существует некоторая пропасть. В год быка Даниил Галицкий получил от папы корону. Рим не собирался отступать. Когда Русь распалась от междоусобиц и оказалась за грехи свои, так объясняли причину этого летописцы, под властью Золотой Орды, католическая церковь тут же решила воспользоваться чужой слабостью. Князь Даниил Галицкий искал союзников против татар. Римский папа предложил ему помощь и королевскую корону. В 1253 году, наверное, вы догадались, что это тоже был год быка, князь торжественно короновался полученным из Рима венцом и стал ждать подмоги. Но оказалось, что это развод. Открывать фронт против татар западные союзнички не спешили. Зато Ватикан настойчиво требовал от Даниила перехода в католичество вместе с подданными. Мол, корону получил, нужно отработать. Расстроенный Даниил сложил с себя ничего не значащее регалии королевской власти и после очередного набега татар подался вслед за Александром Невским договариваться в Орду. Хан пообещал ему главное – не трогать православие. Отмененное коронование Даниила не принесло никакой пользы. Зато оно явилось великим соблазном для Западной Руси – Галичины. Очень скоро она подпала под власть католической Польши, Самое важное событие этого наступления агентов Ватикана выпадает на годы Быка. В 1349-м польский король присоединил к своим владениям бывшее королевство Даниила. В 1385-м году Бык была заключена уния между Литвой и Польшей. По ее условиям литовский князь Ягайло стал польским королем, но взамен он присоединил Литву вместе с захваченными русскими княжествами польскому королевству и обязался ввести в своих владениях католицизм. А в 1433, снова год быка, присоединение Галищины к Польше обрело новый юридический статус. Львовская, Перемышльская, Галицкая и Сенокская земли из княжества были низведены до статуса обычного воеводства русского. От прежней славы осталось одно название. Побороть эту тенденцию тоже попытались в год быка. В 1481 году возник так называемый «заговор русских князей» во главе с Михаилом Олельковичем. Этот православный потомок той же литовской династии, из которой происходил и католик Ягайло, задумал присоединить земли Западной Руси к единоверной Москве. Но подготовка к восстанию была раскрыта. А князь-мученик в том же 1481-м был казнен польско-литовскими властями в Киеве. Ни памятника, ни мемориальной таблички погибшему герою до сих пор нет, хотя на монументы таким перевертышем, как Грушевский, они почему-то находятся. В год быка был избран первый патриарх. В Москве только что избрали нового патриарха всея Руси Кирилла. Этот энергичный человек известен как последовательный критик современной западной морали, превративший в норму то, что на языке традиционных христианских ценностей всегда считалось грехом. Его появление на престоле, несомненно, скажется и на состоянии дел в украинском православии. Тем занятнее, что первый русский патриарх тоже был избран в год быка в 1589 Тогда Константинополь согласился на введение на Руси патриаршества, что резко усилило авторитет церкви. Римский Папа получил достойного противника и тут же взялся за организацию церковной унии, которая произошла в Бресте в 1596. Думается, сегодня нас тоже ожидает острая борьба в церковных делах. Украина и год быка в 20 веке что принес год быка на нашу землю в минувшем столетии. В 1925 он принес выдающегося украинизатора Лазаря Моисеевича Кагановича. Именно тогда партия направила его руководить республикой и воплощать в жизнь политику украинизации. Работал Лазарь Моисеевич ударно. За несколько лет он перевел на украинский большинство газет, школ и заведений культуры. В 1937 начались знаменитые сталинские репрессии, когда все искали врагов народа. С одной стороны, это был последний удар по троцкистам в партии, с другой – возможность писать доносы на совершенно невинных людей. Вместе с лесом кое-где срезали не только подлесок, но и выкосили траву. В 1949 партия вовсю боролась с безродными космополитами и агентами сионизма. Пленум Союза писателей Украины был специально посвящен борьбе с космополитами-антипатриотами. С другой стороны, росла экономика, а 1 марта даже последовало постановление Совмина СССР о снижении цен на товары массового потребления. В 1961 в Киеве была присуждена первая премия имени Тараса Шевченко за выдающиеся произведение литературы, художественного искусства, музыки, театрального искусства и кинематографа. Но первым ее лауреатом стал Никита Хрущев, хотя фильмов он не снимал, а балетов не ставил. Разве что часто появлялся на людях в бриле и вышиванке. В 1973-м изгнали из партии самого известного русскоязычного писателя тогдашней Украины Виктора Некрасова. Изгнали за симпатии к Западу. Кроме повести «В окопах Сталинграда» Некрасов слишком красиво, по мнению тогдашних цензоров, описывал Европу в путевых заметках. Никто из коллег по Союзу писателей за него не вступился. А вскоре Некрасова и вовсе выслали на Запад, в Париж. А в 1985-м началась перестройка. Горбачёв, которому из-за плотного телосложения было трудно пролезать в прорубленное Петром Первым окно в Европу, развалил все границы. И оттуда полезло такое. Противостояние Тимошенко и Ющенко скоро достигнет пика. Едва начавшийся год показывает, что вечное противостояние Запада и Востока на Украине достигло очередного пика. В 90-е произошел раскол православной церкви, причем новое украинское государство, взяв курс на Европу, активно покровительствовала все эти годы именно тем, кто выступал против канонического православия. Так у нас появилось сразу несколько церквей с патриархами-самозванцами, один из которых, к тому же, погряз в облуде, заведя гражданскую жену и кучу детей. В качестве разменной карты и ситуативного союзника националистический Киев традиционно использовал крымских татар. Но Ахиллесова пята наших националистов состоит в невероятной склонности к расколам и внутреннему дроблению. Так из одного Майдана вышли промосковская Юлия Тимошенко и проамериканский Виктор Ющенко и тут же затеяли схватку между собой. Теперь им придется выяснить, кто же главный. Юлия Владимировна, скорее всего, попытается сделать ставку на организацию импичмента своему врагу. Но сделать это будет непросто, потому что даже сам Бют крайне неоднороден, а доверие к нему потенциальных союзников в партии регионов невысоко. Президент контролирует силовой блок. Его креатурами являются министр внутренних дел, министр обороны и верхушка СБУ. Возможно, что проющенковские силы решатся на введение прямого президентского правления, использовав, например, постоянные конфликты между русскими и татарами за земли в Крыму. Но проблема в том, что с помощью штыков легко прийти к власти, но трудно на них усидеть. Да и народ в Украине традиционно косо смотрит на силовое решение государственных вопросов. А среди самих силовиков достаточно людей, которых можно победить деньгами. Как говорит восточная пословица, никто не воюет так хорошо, как ишак с мешком золота на спине. Этот ишак и должен стать решающим фактором в год быка. 31 января 2009 года. Газета «Сегодня». Примечание. Прогнозы, сделанные в этой статье в самом начале 2009 года, сбылись, как показали последующие события. Лучше всего воевал Ишак с мешком золота. Даже министр внутренних дел Луценко из «Человека Ющенко» стал человеком Тимошенко, а сам президент так и не решился на силовой вариант.